Ещё одна модель зарабатывания денег. Глава 19. Часть 1. Мечта. Вы превратили зарабатывание денег в очень сложный процесс. Написано столько книг и обучающих программ по бизнесу, что, кажется, не осталось места для новых советов и методик. Но если вы посмотрите на людей, которые занимаются бизнесом, то быстро поймёте, что они — не очень-то счастливы и реализованы. А те, кто достиг самореализации и успеха, пожертвовали ради этого слишком многим – здоровьем, отношениями, семьей и собственными моральными принципами. Поэтому еще несколько советов на тему бизнеса не будут лишними. Я хочу, чтобы вы научились строить простой, успешный и приносящий удовлетворение бизнес – Но еще больше я хочу, чтобы при этом вы сохранили здоровье, счастье и удовольствие. Я хочу, чтобы вы с удовольствием просыпались по утрам в предвкушении прекрасного дня, в котором вы будете обучаться, развиваться и раскрывать свой энергетический потенциал. Конечно же, выбор за вами. Однако если новый подход к ведению бизнеса вызывает у вас интерес – я предлагаю вам сначала тщательно изучить его, а затем начать экспериментировать и пробовать применять его в деле. В итоге вы сможете доказать эффективность этого подхода не только себе, но и многим другим людям. А когда люди начинают перенимать ваш опыт, становится понятно, что вы на правильном пути. «Пожалуйста, не торопитесь». Дайте себе время на изучение. Перемены не могут произойти мгновенно. Вам придется перепрошить много внутренних процессов и привычек. Тем не менее, это довольно просто. Любой, у кого есть достаточно терпения и четкое намерение, может это осуществить. Помните, что я — ваш источник денег и мотивации, всегда рядом, чтобы помочь, поддержать и привести вас к успеху. Просто доверьтесь новому пути и ступайте по нему твёрдо, шаг за шагом. Помните, что вам необходимо забыть всё, что вы когда-либо знали о деньгах. Это трудно, но в то же время интересно, потому что новый путь полностью отличается от привычного, а награда будет поистине достойной. Если вам сложно вступить на новый путь, потому что сейчас вы работаете в консервативной компании со строгой корпоративной культурой. Начните с малого. Пробуйте новые идеи на практике в свободное от работы время. Отнеситесь к этому как хобби, к чему-то, что вы делаете просто для развлечения. И пусть всё происходит естественно. Когда вы найдёте правильный путь, почувствуете радость и огромное удовольствие в процессе работы. Вы естественным образом начнёте применять это в своей рабочей практике. Планируя начать какой-либо бизнес, убедитесь, что мотивация и желание находятся на высоком уровне. Это мощные силы, которые всегда будут определять направление действий и миссию. Недостаточно строить бизнес лишь ради заработка, потому что деньги сами по себе, без дальнейшего инвестирования и расходования, пусты. Люди, которые работают преимущественно ради денег, в итоге чувствуют огромную пустоту. Изначальная цель бизнеса – развивать общество, развивать человеческие роты, в процессе этого развивать самого себя. Жизнь находится в постоянном развитии. Если вы сами, общество или человеческий род останется позади, вы почувствуете, что теряете энергию. теряете связь с мощным источником жизни, в конце концов, теряете и саму жизнь. Начните мечтать. Позвольте себе представить то наибольшее положительное влияние, которое вы можете оказать на общество. Может быть, вы хотите решить какие-то проблемы или повысить уровень жизни. Не важно, с чего вы начнете. Важно, всей душой и сердцем хотеть сделать всё, что от вас потребуется, чтобы осуществить задуманное. Возможно, вы скажете, что не каждый должен нести на плечах миссию по улучшению мира, ведь нужны люди, которые убирают, строят, собирают мусор, поддерживают технику в рабочем состоянии, продают, делают рекламу, контролируют работников и так далее. И так далее, и так далее. В ответ я скажу «да». Это то, во что вы привыкли верить. Не тревожьте себя подобными мыслями, если только ваша собственная великая миссия не заключается в уборке, ремонте инструментов или управлении людьми. Ваша главная задача — представлять, мечтать, рисовать в своём воображении. Не беспокойтесь об остальном. Пусть мелкие детали вас не волнуют, Новая мечта и миссия необходимы для того, чтобы ввести и направлять вас на пути. Без этого трудно будет достичь столь желанного счастья и удовлетворения в работе. У некоторых из вас уже есть большая мечта, вдохновляющая цели и глубокое чувство миссии. По крайней мере, а вам так кажется. Но если вы читаете эти строки, настало время обратить внимание на свою мечту – Ещё раз убедитесь в том, что она действительно вдохновляет вас, что она не стала со временем просто привычкой и не превратилась в источник огорчения. Пожалуйста, не пытайтесь сразу же перешагнуть эту ступень. Оглянитесь вокруг и подумайте, какие перемены в обществе вы хотели бы увидеть и испытать. Не пытайтесь на данном этапе представить свою роль в процессе. Это придет естественным образом по мере того, как вы движетесь дальше. Сейчас важна лишь ваша мечта. Мечтайте о тех переменах, которые хотите видеть в своей жизни и в жизни окружающих людей. Почувствуйте, какой опыт подарят вам эти перемены. Представьте, какой станет жизнь, когда перемены произойдут. Начните проживать эту новую жизнь в своих мечтах и воображении. Постарайтесь увидеть её во всех деталях, но не думайте пока о том, как к ней прийти. И не торопите себя. Этот этап развития способностей воображения может занять дни, недели и даже месяцы. Как понять, правильно ли вы это делаете? Вам будет нравиться это делать. Вы будете получать удовольствие и с нетерпением ждать этого каждый день. Вам будет хотеться бросить всё и сосредоточить внимание лишь на картинке в своём воображении. Если вдруг вы почувствуете, что это превращается в рутину, и вам больше не хочется этим заниматься, остановитесь и сделайте перерыв. Перечитайте эту главу и начните заново. Судите лишь потому, нравится ли вам, получаете ли вы удовлетворение от того, чем занимаетесь? Есть ли вдохновение двигаться вперед? Хотите ли вы узнать, что будет дальше? Если на каждый из этих вопросов вы не можете с полным энтузиазмом ответить «да», то пора начать все сначала. Можно начинать сначала снова и снова, неважно, как и когда у вас созреет мечта. Главное, насколько она будет качественной и насколько сильны будут при этом ваши чувства. Кстати, этот этап очень личный. Не стоит пока ни с кем делиться. Побудьте в одиночестве, развивая воображение и мечты, чувствуя перемены, которые хотели бы увидеть и испытать. Не волнуйтесь о том, что делают или думают другие люди. Вам пока не до них. Это будет позже. А сейчас... в а ш е время, в а ш а мечта и в а ш а жизнь. Глава 20. Часть 2. Удовольствие. Приступая к чтению этой главы, знайте, что если вы еще не закончили работу над первым этапом, построением видения и визуализации желанных перемен, не стоит начинать второй этап. Вы зря потратите время. Я даю простые инструкции, которые легко прочесть, однако читать не значит выполнять. Если вы берётесь за дело всерьёз, необходимо тщательно выполнять каждый шаг, иначе вы просто не получите ожидаемых результатов. Итак, теперь вы ясно представляете, какие перемены хотели бы видеть в мире. Вы с лёгкостью можете вообразить их, они вдохновляют вас, Вполне вероятно, что задуманные перемены грандиозны, и вам сложно понять, что конкретно вы можете сделать для их осуществления. Но об этом не стоит беспокоиться. Как много времени вы посвящали ежедневно своим мечтам и процессу визуализации? 30 минут? Час? Два часа? Теперь вам нужно посвятить ровно столько же времени второму этапу. Желательно ежедневно, но даже раз в неделю. Это лучше, чем ничего. Не стоит тратить много времени на этом этапе, как бы вам не хотелось быстрее начать. Продвигаясь вперёд слишком быстро, вы можете легко потерпеть неудачу. Теперь подумайте, есть ли какое-то небольшое и простое дело, которое вы можете совершить в этот короткий промежуток времени и которое направит вас в сторону задуманных перемен? Например, если вы мечтаете о принятии новых законов, касающихся лучшего обращения с детьми в определенных ситуациях, подумайте, что вы можете сделать прямо сейчас, просто и без особых усилий. Может быть, лучше вести себя по отношению к собственным детям или помочь какой-нибудь местной организации. Может быть, вы можете написать несколько статей о том, что вам хотелось бы изменить. Или сделать простой сайт, провести небольшое исследование, поговорить с людьми. На данном этапе неважно, что конкретно вы делаете. Можно просто изучать информацию в интернете, записывать свои мысли на эту тему или получать какой-нибудь новый навык. Главное на этом этапе регулярно посвящать определенное количество времени тем действиям, которые связаны с вашей мечтой. Не думайте пока о деньгах и не волнуйтесь о том, приносят ли ваши действия какую-то пользу. Просто превратите в привычку то, что вы регулярно, а лучше ежедневно, тратите определенное время, делая что-то, связанное с вашей мечтой. Ваша задача на этом этапе — получать удовольствие и продолжать действовать. Нет смысла делать что-то слишком сложное или скучное, даже если это кажется в а м полезным. Как только вы почувствуете, что вам тяжело, скажите себе «стоп». Вы идете в неправильном направлении. Вспомните, что вас вдохновляет и мотивирует, и делаете то, что принесет удовольствие. Будь то просмотр фильмов, связанных с вашей мечтой, чтение книг или что-то еще. Дерзайте, наслаждайтесь, Рисуйте, делайте макеты, звоните по телефону, занимайтесь тем, что приносит радость и имеет отношение к вашей мечте. Всегда следите за уровнем удовольствия. Это основной критерий правильности ваших действий. Неважно, что именно вы делаете. Если вы не знаете, что вам делать, проявите изобретательность. Не будьте слишком строги к себе. Гораздо лучше... Легко и непринужденно обсудить свои мысли с друзьями, чем вымучивать из себя идеи. На данном этапе нужно лишь воспитать в себе привычку делать что-то, связанное с вашей мечтой. Спустя некоторое время вы можете обнаружить, что вас затягивает какое-то особенно вдохновляющее дело. Если так, просто будьте в потоке, наслаждайтесь. Этот этап очень важен, потому что формирует привычку в первую очередь получать удовольствие от работы, и его нельзя пропустить или сократить. На него может уйти от нескольких дней до нескольких месяцев. Как понять, что вы готовы двигаться дальше? Вы поймёте это, когда с нетерпением будете ждать каждого момента работы над мечтой. Вы всегда будете точно знать, что именно хотите сделать. Вы будете наслаждаться каждой минутой. Всё, что вы делаете, будет вам действительно нравиться. Вы не будете точно знать, куда вас это приведёт, но будете чувствовать, что получится нечто особенное. Возможно, вы даже будете чувствовать, что кто-то направляет вас. Всё будет даваться вам легко и без усилий, и вы будете успевать делать удивительно много за короткое время. Вы будете удивляться тому, насколько это просто и насколько отличается от той работы, которую вы привыкли делать. Когда вы будете чувствовать всё или большую часть из вышеперечисленного, то поймёте, что пора идти дальше. Пожалуйста, проявите терпение на этом этапе. Вы создаёте привычку работать легко, непринуждённо и с удовольствием. На это стоит потратить время. Привычки имеют огромную силу, и вы будете благодарны всю оставшуюся жизнь, если сумеете приобрести такую привычку. Вам больше никогда не захочется работать иначе. В какой-то момент вы поймёте, что вам совсем не нравится работать по-старому. Серьёзно и тяжело. Это естественно, и со временем вы научитесь привносить лёгкость во всё, чем занимаетесь, поэтому не беспокойтесь об этом. Когда вы пробуете лучшую еду, приготовленную из лучших ингредиентов, обычная еда, приготовленная из обычных ингредиентов, автоматически кажется менее вкусной. Но имейте смелость продолжать, чтобы в будущем всегда есть только лучшую пищу. Вы на пути к постижению искусства получать наслаждение и удовольствие не только в моменты развлечений, но и в процессе работы – и развития бизнес-проектов. Наслаждайтесь. Для тех, кому тяжело дается этот этап, если серьезные мысли и тяжесть на душе не отпускают вас, важно убрать любые ожидания от своих действий. Именно поэтому стоит начинать с малого, посвящая новым делам всего 30 минут или час. Так вы сможете отпустить собственные ожидания и позволить себе быть свободным. Представьте, что вы просто ребёнок или подросток, играющий со своей мечтой, следуя за потоком чувств, когда никто не говорит вам, что следует делать, а что нет. Здесь нет места неуверенности, чувству страха или вины, потому что единственная цель — вдохновить вас наслаждаться и быть в потоке. Если вы никак не можете определиться, с чего начать, я предлагаю делать то, что вы любите. Например, читать, писать, говорить, делать что-то своими руками, смотреть на вещи, рисовать красками или карандашом, петь и так далее. Просто занимайтесь этой деятельностью так, чтобы она связывала вас с вашей мечтой. Пусть это звучит странно. Помните, вы изучаете новый путь, поэтому так и должно быть. Удовольствие сейчас а важнее чего бы то ни было. Глава 21. Часть 3. Расширение. Следующий этап новой модели зарабатывания денег — это стадия расширения. Вы уже научились получать удовольствие от того, чем занимаетесь, и позволять себе находиться в потоке. Если у вас пока не получается, продолжайте практиковать этот навык, не пытайтесь ускорить события. Постепенно тот короткий промежуток дня, в течение которого вы практикуете новый метод работы, начнет увеличиваться. Вы можете заметить, что пытаетесь уделить все больше времени той деятельности, которая приносит вам удовольствие. Скорее всего, вы обнаружите, что эти действия гармонично переплетаются со всем остальным в вашей жизни». Или вы можете обнаружить, что начинаете привносить этот свежелёгкий подход и в другую свою работу. Расширение будет происходить естественно. Не стоит фокусироваться на этом или пытаться форсировать события. Удовольствие, которое вы испытываете, неизбежно начнёт расширяться, потому что «я хочу, чтобы всё хорошее в вашей жизни» всегда увеличивалась. На этой стадии важно позволить себе как можно больше находиться в потоке. Чем естественнее рост, тем он более устойчив, и тем более устойчивую базу он создаст для вашей будущей работы. Всё, что нужно делать сейчас, это позволить удовольствию и наслаждению от вашей работы увеличиваться. Продолжайте, как и прежде, ежедневно уделять время работе над своей мечтой, зная, что из этого обязательно получится что-то хорошее. Возможно, вы почувствуете, что у вас появляется цель, или вы уже начинаете работать над развитием небольшого проекта. Это хорошо. Позвольте своему проекту развиваться. Важно позаботиться лишь о том, чтобы довести этот проект до конца. Убедитесь, что вы обязательно завершите все, что бы вы ни начали. Временами вам будет казаться, что вы немного сошли с ума, тратите понапрасну время или занимаетесь ерундой, но не позволяйте этим мыслям одержать над собой победу. Они не принесут ничего хорошего и легко могут остановить вас. Не обращайте внимания на эти голоса, просто продолжайте. Верьте, что удовольствие — это ваше неотъемлемое право. И следуйте верному пути без сомнения, стыда или страха. Таков новый путь. Он сродни потоку, а вы зачастую не будете знать, что произойдет дальше и куда вас ведут. От вас потребуется гораздо больше доверия, чем раньше, когда вам приходилось просто прилагать усилия, чтобы держать всё под контролем. Теперь у руля я. Я направляю вас так же, как и множество моих коллег, которые помогают планете выйти на следующий этап в истории. Знайте, что настало потрясающее время для всех людей. Вас призывают к свершению великих дел, Пусть обычная и незначительная жизнь останется в прошлом. Да, впереди много сложностей. Но дверь всегда будет открыта тем, кто научится идти по жизни с лёгкостью и с удовольствием, иногда буквально шаг за шагом. Просто продолжайте идти вперёд, и потрясающие вещи будут происходить вокруг вас. Позвольте себе перейти к великим общественным переменам и достижениям. Готовьте своих детей к ответственности. Учите их мечтать масштабно. Расширяйте свои мечты, чтобы вырваться, наконец, из узкого тёмного мира ограничений и борьбы за выживание. Готовьтесь, вам предстоит великое путешествие по вашей жизни. Начните совершать великие дела. Чем шире их масштаб, тем больше поддержки вы получите. Не переживайте о том, что вам чего то не хватает, а вам будут даны ресурсы и возможность по мере необходимости. Главное не сворачивайте с пути удовольствия и л ё г к о с т и Благодаря вашим ежедневным практикам вы обучаетесь жизни в потоке, продвижению в п е р ё д шаг за шагом, не зная, что предстоит дальше. Это очень важно. ибо в ближайшие годы вы будете словно слепы. Только сила удовольствия, чувство самореализации, внутреннего удовлетворения будут вашими верными путеводителями. Снова и снова они будут убеждать вас в правильности ваших действий, даже если вы не будете уверены, куда вас это приведет. Старый стиль планирования не приведет вас к успеху в новом мире. Готовьтесь к переменам. а мои инструкции помогут вам. Помните, что тот, кто движется вперёд с чувством удовольствия и наслаждения, всегда будет знать, что он на верном пути, хотя не всегда будет точно знать, что это за путь. Тот, кто продолжает сохранять излишнюю серьёзность и тяжесть в душе, будет полностью дезориентирован, сбит с толку и напуган, потому что его чувства не будут вести его вперёд. Поэтому уделите необходимое время тому, чтобы научиться маленькими шагами идти вперёд по жизни, не зная направления, но продолжая доверять. Пусть чувство удовольствия будет вашим компасом, безошибочно направляющим к прекрасному будущему. Если вдруг вы заметили, что уходите с пути, снова попадая в серьёзный и тяжёлый мир прошлого, поправьте себя и... И д и т е дальше. Не позволяйте людям, не сведущим в этой области, сбить вас с толку своей критикой, сомнениями или насмешками. Чётко знайте, чего вы хотите и во что верите. И идите в этом направлении. Не нужно выставлять своё удовольствие на показ. Делитесь им только с теми, кто способен увидеть. И не показывайте тем, кто будет насмехаться над вами. Через это состояние удовольствия к вам будет приходить каждый следующий шаг. Не понадобится сложное планирование. При завершении очередного шага вы автоматически будете знать, куда идти дальше. Вы почувствуете, как сама жизнь разворачивается перед вами, и зачастую будете очень приятно удивлены. Вы будете ощущать поддержку невидимого для вас мира, Вам не нужно будет устраивать шоу, чтобы показать свою уверенность в выбранном пути. И люди последуют за вами, привлеченные не знаниями и планами, а вашим состоянием удовольствия и наслаждения. Мои дорогие, учитесь этому сейчас, а вы получите достойную награду. Глава 22. Часть 4. Ангелы-хранители. Я кратко рассказала вам о базовых принципах мечты, удовольствия и расширения. В следующих главах я научу вас тому, как просто делать финансовые запросы каждый день и как вести себя, чтобы эти запросы были выполнены. Вы сможете пользоваться этими инструкциями, регулярно возвращаясь к нужным главам и перечитывая их. Сегодня я хочу поговорить о ваших отношениях с ангелами-хранителями. Они играют важную роль во всём этом, а ведь они всегда рядом. Ваши ангелы-хранители тоже участвуют в выполнении денежных запросов, поэтому было бы полезно узнать, как лучше с ними общаться. Вы можете смотреть на ваши отношения как на дружбу, но э т о дружба крепче любой, которая была у вас когда-либо. Представьте дружбу, где вы даёте другому именно то, что ему нужно от вас, а он даёт вам именно то, в чём нуждаетесь вы. Это и есть истинная совместимость. Именно такая дружба у вас с ангелами-хранителями, и даже лучше, потому что они дают всё время, а вы можете делиться этим с другими, если захотите. Вы всегда получаете от них то, в чём нуждаетесь, и при этом вам не нужно переставать получать, чтобы отдать им что-то взамен. Вы отдаёте тем, что получаете. Что всё это значит? Ваши ангелы-хранители поддерживают вас всё время и каждый день доставляют ваши запросы. Они работают с разными энергиями или ведомствами, когда это необходимо. Например, когда вам нужны деньги, они обращаются ко мне. Если запрос касается другой жизненной сферы, Они обращаются к другим существам или энергиям. Чем больше вы получаете от своих ангелов-хранителей, тем больше у вас энергии, и тем сильнее и ярче вы становитесь. Вы становитесь счастливее и легче. Вы больше находитесь в потоке. Ваше сияние и счастье отражаются в ваших ангелах-хранителях, открывая им возможности давать вам ещё больше, чем прежде. Чем больше вы готовы принять, тем больше они дают, а чем больше они дают, тем больше растёт их сила и энергия. Поэтому ваш рост стимулирует рост и развитие ваших ангелов-хранителей. Конечно, вы можете расти и развиваться, только когда передаёте другим то, что получаете. Именно так вы достигаете постоянного расширения, о котором мы уже говорили ранее. Самое полезное и ценное, что могут дать вам ангелы-хранители, это возможность общаться с ними. Вы можете говорить с ними и обращаться к ним с вопросами каждый раз, когда нуждаетесь в помощи или руководстве. Вы наверняка замечали, что когда вы отпускаете какой-то вопрос во Вселенную, ответ зачастую приходит очень скоро. Он приходит к вам от ангелов-хранителей. Помня об этом, вы никогда не почувствуете себя в тупике или в смятении, потому что всегда сможете обратиться к ним за помощью. Сделать это довольно просто. Если вы по-настоящему верите в ангелов-хранителей, просто искренне обратитесь к ним, вслух или про себя, затем проявите терпение, сохраняйте радостное состояние, и ответ придёт. Не ждите голосов в своей голове, хотя некоторые услышат ответ именно таким образом. Ангелы могут дать ответ множеством способов. Это может быть журнальная статья, которая вдруг окажется у вас под носом, или вы можете случайно найти нужный сайт или встретиться с нужным человеком. Будьте открыты любой информации, ответ может поступить отовсюду. Если вам трудно в это поверить, тогда попробуйте как-нибудь задать маленький вопрос. Расслабьтесь, успокойте свой ум, а затем спросите. Например, действительно ли существуют ангелы-хранители? Или как узнать, существуют ли ангелы-хранители на самом деле? Вот и всё. Не ждите ответ сразу же, просто наблюдайте за происходящим. Почему я говорю об ангелохранителях сейчас? Потому что чувствую, насколько важно для вас начать развивать общение с ними. Они могут сильно помочь вам. Обращайтесь к ним каждый раз, когда вам нужна помощь в денежных вопросах. Они постоянно общаются со мной и способны моментально доставить мне нужное сообщение, так что вам не придется беспокоиться об этом. Суть в том, что ваши ангелы-хранители всегда рядом с вами. В вашем распоряжении огромный ресурс. Пора осознать это и начать исследовать его. Этот ресурс даст вам поддержку в любой ситуации и принесет много удовольствия.